Однако нашлись все же люди более дальновидные, пугавшиеся этих последствий. Молодой Каторган, например, двоюродный брат графа Пьютерстона, восходящее политическое светило, рискуя прослыть чудаком,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 «Продолжать ли?» — воскликнул Коссер в глубочайшем удивлении и с самой резкой фистулой. «Обязательно продолжать!» «Как вы думаете, для чего же вы родились? Уж не для того ли, чтобы посещать мюзик-холлы?» «Серьезные последствия!» «Да, конечно!»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 Какими обладал он? Бесспорно, это было великое открытие, но недовольно ли тех плодов, которые оно уже принесло? Ферма в Хитлиброу с опаленной и обесцененной землей уже обошлась ему по 90 фунтов за акр?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 Моральным своим качеством Уинклс принадлежал к числу тех людей, которых наиболее полные и точно именуют восходящим светилом. Он представлял собой устатного, красивого человека с сухими, быстрыми, проницательными глазами алюминиевого цвета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 Заявил он в ответ на сомнения Бенсингтона относительно опасности производить опыты над людьми. Решительно ничего не значит. Важно открытие. Обращаясь с ним умело, толково контролируя действие нашей пищи, мы получим могущественное средство для воздействия на жизнь вообще.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 В определенный час карета его неизменно подкатывала к крыльцу дома на Слен-стрите, и через несколько минут он уже находился в гостиной с какими-нибудь новыми сведениями или предложениями. «А знаете ли, — говорил он, например, потирая руки, — вчера каторгом разглагольствовал о нашей пище в церковной ассоциации?» «Ведь он, кажется, родственник премьер-министра, не правда ли?» — спрашивал Бенсингтон. «Да, не в родстве», — отвечал Уинклс.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 «Понятно, если препарат будет вполне чист. Ну а Катергам и подхватил нечаянно брошенное мною слово».